Он любил регулировать темпы, а тут им командовали, как хотели. Он не получал никакого удовольствия. Ида попросила сигарету, и, закурив, он протянул ей зажигалку, наконец повернувшись к ней лицом. И тут он даже вздрогнул от изумления. Перед ним были чудесные влажные глаза. и расслабившаяся нога и фигурка женщины на песке в свете луны. Она выглядела чудесно. Не зная, что сказать, и чувствуя себя разорванным на части, Гарри не сказал ничего. Он лежал с ней рядом, пока она курила. Вдруг она резко выпрямилась и уселась на песок. Хорошо было? Голос ее был тих и спокоен. Гарри мог сказать, что это было так хорошо, что лучше сразу помереть, чем повторить этот кошмар. Но он был на работе. И потом она скоро уедет. Этого больше все равно не повторится. О, лучше не бывает. Она кивнула. Они помчались в город. Город. Через три дня, восстановив свои силы, Гарри успокаивал себя. Она уедет, ему больше не придется этим заниматься с ней никогда. Что было, то было. Боже, какая она крыса, о боже. Ничего не может дать мужчине. Но она опять ошибся. Его вызвали в Сан-Франциско. Когда он поднялся по ступенькам и вошел в лифт здания Соло Кохен и компания, он был почти инвалидом. «Как к нему отнесется этот старый козёл Войдя на семнадцатом этаже в кабинет своего босса, он увидел старого жирного еврея с носом, как кочерга, с суровыми миндалевидными глазами, пробивающими человека насквозь, подобно лазеру. «Вы гадились?» Этот человек сразу превратился в добродушного толстяка, который мухи не обидит. О, дай пожать твою руку, мальчик. Ты хороший парень. Хочешь сигару? Отлично, отлично. Как тебе понравится, если ты станешь моим зятем? Один из нас, подумал Гарри, сумасшедший. И это я. Разве Ида не сказала? «Она любит тебя, моя крошка, а ты любишь ее. Отлично, отлично. Она хочет выйти за тебя, и она получит это. Она вертит мной девчонка. Но я хочу, чтобы она вышла замуж. Я хочу внуков, не менее пяти парней, а может больше. У нас евреев это принято. Ты, парень, звезд с неба не хватал, я разузнала тебе все. Но Ида говорит, что у тебя есть другое». Он захихикал. «Между нами, мужчинами, как она тебе пришлась?» Гарри покраснел. «Я... мне Кохан остался доволен. Хорошо, хорошо, мальчик. Ты опрятен и почтителен, это отлично. Она жаждет сыграть свадьбу в конце месяца. Я уже уволил тебя из магазина, ты поможешь найти мне дом для вас. и хочет жить в парадис -Сити. Я оплачу все счета, мебель, дом, прислугу. Я открою счет на вас обоих в банке. Надо вам дать встать на ноги. Двести пятьдесят тысяч долларов для начала. Если счет заметно уменьшится, а еда об этом позаботится, я добавлю. Купи себе все, что хочешь. Если ты вывозишь шпиду в свет, мой мальчик, то ты должен быть хорошо одет». Гарри вдруг рассмеялся, и Сол Кохен стал колыхаться своим большим животом вместе с ним. Зять и тесть нашли общий язык. В последние три недели перед свадьбой Гарри несколько раз собирался умотать. Но у него не хватало на это решительности. Роскошный дом, четыре машины в гараже, яхта на приколе на двадцать человек гостей. Ему даже дали работу в конторе на двадцать тысяч в год. Контора занималась продажей недвижимости. «Мужчины должны иметь занятия», — сказал Сол дочери, когда та попыталась возразить. «Это ему на сигареты». У Гарри было все, о чем можно было мечтать. Но вдобавок еще и Ида. Ида, снящаяся ему в виде вампира, убивающего своим жутким носом людей, носом размером с подъемный кран».